Глава девятая. «Ты мёрзнешь, Пади», — сказал Рори. «Запрыгивай в джип, я тебя подброшу». Детектив Келли просила доставить твою соседку на допрос. Соседок у Энни не было уже много лет, а Фрэнки до этого звания не дотягивало. Не настолько они сблизились. Тем не менее, она молча дала усадить себя в джип. Рори помогал, но на то, чтобы забраться в салон, ушли остатки сил. «Послушай». Уже в пути обратился к ней Рори. «Ты просто звезда, дала сегодня жару. Давай заключим перемирие. Хотя бы до тех пор, пока не найдем Итана». Энни ничуть не сомневалась, что предложение с подвохом. И Рори эту тактику почерпнул из какой-нибудь книжки, пока готовился к экзамену. Но сопротивляться не было никаких сил. Ни душевных, ни физических. Только не сегодня. «У меня папа в полиции служил», — сказала Энни. Решив облегчить душу, "Я знаю, что ты не такой уж плохой", Рори мельком глянул на неё. Огни на приборной панели высвечивали угловатые черты его лица, короткие и стриженные почти под ноль волосы и шрамы от юношеских прощёй. Рори можно было бы назвать симпатичным, если бы его резкие черты лица не отдавали чем-то крысиным. "И где служил твой папа?" "В Бостоне", сказала Эни, понимая, что искушает судьбу. подкидывает в головоломку еще больше кусочков. С другой стороны, многого Рори с этого простого факта не вычислят. Да и преступления Энни относились скорее к уму и сердцу, а в личное дело такое не заносят. В базах на ее имя Рори ничего не найдет. Почти все, с кем Энни росла, даже ее мать, давно перебрались в другие места. И последний раз, когда Энни заглянула на Илл-стрит в Южном Бостоне, то не узнала ее. Многоквартирные дома, кофейни, движения на дорогах. Она-то думала встретить детей, играющих в стикбол, а не бородатых парней на прогулке с детскими колясками. Мог бы и сам догадаться. Ты ведь сирландка, да? Просто говоришь без акцента. У кого-то он есть, у кого-то нет. Совсем как у вас тут. У меня разве акцент? Не как у Вауна, соврала Энни. Он-то свой прячет. Ты больше похож на городского. Рори сглотнул, дёрнув кодыкком на желистой шее. "Я бы хотел жить в Бостоне", признался он. "Да где угодно, лишь бы не здесь". "Чего же тогда не уедешь? Всякое происходит, вот почему. Город воров, смотрела? Я видела все фильмы про Бостон. Прощай, детка, прощай, отступники, но все они не про меня. Ты в Бостоне-то сам бывал? В городе мало таких мест, как в кино, и гангстеров не так много". «Я бывал в Портленде», — с ноткой гордости сообщил Рори. «Гордости за то, что уезжал с этого куска камня за пару миль в большой и злой город». Энни сдерживала смех сколько могла, но потом все же сдалась. «Ты из Мэна вообще уезжал? Хоть раз!» «Да ну тебя!» — неожиданно улыбнулся Рори. Энни и не думала втягивать его в разговор, однако Рори был не прочь пошутить над собой. «Я в Нью-Гэмпшире бывал». Мы туда порой на охоту выбираемся, а еще в колледже учился. Это были лучшие два года в моей жизни. У меня, может, и нет богатенькой бывшей жены, как у Воуна, но я и не деревенщина конченый». Поперек дороги набежала волна. «Вперед смотри», — сказала Энни. «Есть, мэм. Тебе идет улыбка». «Я бы сказал тоже о тебе, но это уже сексизм. Тем более я не видел, как ты улыбаешься». Эни ударила его кулачком в плечо. Я же смеялась только что. Вот тут, у тебя в машине. Мы вместе смеялись. Да, ты смеялась надо мной, но это не улыбка. Ты просто была собой. Колесо угодило в борозду и джип дёрнуло. Рори вывернул руль, и машина пошла юзом, но у него получилось сделать так, что их не занесло. Когда они наконец остановились, Эни с удивлением обнаружила, что держится за руку Рори. Такую погоду никого нельзя бросать на улице, сказал он, вглядываясь во тьму, тем более четырёхлетнего мальчишку. Будем надеяться, что он добрался до какого-нибудь дома. Завтра же мы его найдём? Да, постараемся. Свет фар выхватил из темноты бредущую в их сторону группу людей. Рори приспустил стекло. Есть успехи, спросил он. Галяк, ответил один из мужчин. Мы просто получили сигнал к отбою. «Точно», — подтвердил Рори, и пока он разговаривал дальше, Энни отвернулась. В воображении мелькал образ Трея. Что он в ней такого нашел? Она развернула зеркало заднего вида к себе. В последнее время Энни старалась не смотреть на свое отражение, будь то в зеркале, в витрине или в воде, а, заметив его случайно, спешила отвернуться. Себя она представляла здоровой, подтянутой и чуть-чуть худощавой. В старших классах она играла в хоккей на траве, а потом по спортивной стипендии пробилась в колледж. Мужчины засматривались на неё, западали, а она наслаждалась тем, какую власть ей даёт их желание. Поэтому и не удивилась, когда и Трей заметил её. Она к этому привыкла. Однако в зеркале Рори она увидела совершенно другого человека, которого боялась назвать собой. Обрамляющее лицо сальные пятлы пожелтевшие зубы, которые уже много дней не знали зубной щетки, пустые глаза. Насколько она похудела, приехав сюда. Эни поднесла ладонь к рту, вдохнула и услышала нездоровый запах. Она стала бездомной, бродягой, никому не нужной. От таких, как она, рори спешили избавиться, сбагрить кому-нибудь другому. Таких, как она, трепелитье искать бы не стал. Рори тем временем распрощался с поисковой группой и выехал на дорогу. Эни смотрела в запотевшее от её дыхания окно. Мужчины вроде Трея не спят с женщинами вроде неё, если только нет веской причины. Почему она только сейчас это сообразила? "Эй, позвал её Рори. Я вопрос задал". Эни обернулась к нему. "Ты бы со мной переспал?" спросила она, сразу угадав ответ по его взгляду. Это я так из любопытства. Прости, задумалась. Ну, что ты хотел узнать? Рори немного помолчала и произнёс наконец: "Что ты знаешь о бытании и Френки?" "Я их почти не знаю", ответила Эни, прогоняя мысли от трея. "Френки наркотой балуется?" "Она вроде нормальная мать". "Это не ответ. Другого дать не могу", сказала Эни, тут же вспомнив, как меньше недели назад вернулась в дом Айтон сидит в луже грязи и ковыряет в ней палкой. В тот день начались холода, ознаменовав приход осени. Эни сразу поняла, что Фрэнки бросила Итона без присмотра. Айтон шлёпнул отраву комком грязи, и Эни притворилась, что ест его. "М-м, вкусно", сказала она. "Это глясь", сказал Айтон. Ветер у них над головами зашуршал желтеющими листьями. "А вот и Томас", сообщил Айтон. Томас переспросил Аэни, глядя на деревья. Полавоз. А, такой Томас. Пойдём, отыщем его. Он внутри, наверное. Она подняла мальчика на руки, и он неожиданно прижался к ней и положил голову на её плечо. Волосы у него были густые и тёмные, прямо как у Оливера. Эни запустила в них пальцы, уткнулась носом в его рубашку и вдохнула аромат детства. В доме она завернула мальчика в плед и, набрав в котёл для варки омаров воды из колодца, поставила его на плиту. Эни знала, какая вода подойдёт четырёхлетнему ребёнку. И когда она разогрелась, погасила конфорку, посадила в посудину Итана. "Ты меня свалил?" спросил Итан. "Угу, сварю у тебя", ответила Эни, ущипнув его за нос. Для своих лет Итан был маленький, как раз уместился в котёл, и Эни стала натирать его куском мыла. Вспенило у него на голове средство для мытья посуды и велело закрыть глаза, пока ополаскивала его из кружки. Она не слышала, как открылась входная дверь, не слышала шагов в прихожей или как упала на пол сумка, но тут Фрэнки отпихнули её в сторону. "Ты больная", сказала мать Итана. Эни вжалась спиной в стену. Не ей было судить Фрэнки. Она и сама творила страшные и постыдные вещи. Фрэнки тем временем достала сына из котла и завернула его в полотенце. "Сока ты с брендившая", прокричала она. "Да я о твоём ребёнке забочусь", ответила Эни. ответила тихо. "А возможно", сказала это мысленно. "Как и я люблю тебя, трёю". Фрэнки к тому времени, прихватив Итона, поднялась на второй этаж к себе в комнату. "Фрэнки держится особняком", сказала Эни. "Как и все мы". Она сказала, что Итан, наверное, где-нибудь прячется, как будто такое случалось прежде. Сказала, что иногда он сущий засранец. Она так о родном ребёнке сказала. Ну, у тебя же своих детей нет? Нет, но может ещё будут. Судя по его тону, я не поняла, что Рори мечтает о том, как играет в бейсбол с сыном и в кукольный домик с дочерью, не зная даже, что из девчонок порой вырастают пацанки. а мальчики идут в балет, несмотря на родительские ожидания. Рори знать не знал о бессонных ночах, тоске и бесконечных грязных пеленках. «Не сдавайся», — сказала Энни, — «тебе рано сдаваться. Ты, может, и думаешь, что уже староват или что слишком многое пропустил, но ты сам еще ребенок. Сдашь ты свой экзамен. Встретишь девушку, особенно если перестанешь вечно страдать фигней. А уж когда станешь папой, то поймешь». что в головах у родителей мелькает всякое страшное, и если не высказывать эти мысли вслух, можно и сдохнуть. У Рори даже сбилось дыхание. Его лицо вдруг сделалось грустным, он чуть не плакал. Захотелось встряхнуть его, сказать, что он так и не познает истинного сожаления, пока не станет жить по родительскому расписанию. Бессонные ночи, ранние подъёмы, садик по вторникам, гимнастика по средам, постоянное планирование. Он так и не познает отчаяния, не увидев, как детали его собственной жизни исчезают, вливаясь в чужую. Этого было не объяснить, поэтому Эни молча смотрела вперёд, делая вид, будто не видит, как Рори пытается вернуть самообладание. Пусть сохранит достоинство. Вскоре Рори выехал на тропинку, ведущую к особняку. "Давно ты Лидию любишь?" спросила Эни. "Всю жизнь, сколько себя помню. А ты как узнала?" Любой сразу бы догадался, увидев тебя рядом с ней. А ты знал про неё и его она. Эрори вздохнул. Я своими глазами всё видел, когда они были в воде. Может, это уже давно тянется, просто я не хотел замечать. Вряд ли кто-то ещё знает, но тайны на этом острове раскрываются быстро. Эни уже распахнула дверцу и хотела вылезти наружу, но в последний момент обернулась и поцеловала Рори в щёку, как старшая сестра. По крайней мере, она хотела, чтобы этот жест выглядел именно так. "Спасибо за перемирие", сказала Эни. "Я отправлю к тебе Фрэнки". Она пробежала под дождём к дому. Внутри осторожно прошла через прихожую, нечаянно пнув одну из игрушек Итана, потом на звуки смеха в кухню. При виде Эни Фрэнки прикрыла рот ладонью, пытаясь скрыть улыбку. На ней была синяя футболка с надписью "Мама голодная как волк". На стойках стояло несколько свечек, но даже в тусклом свете э не разглядело, что зрачки у Фрэнки размером с блюдце. По стойке растекалось содержимое банки с рыбными консервами, а в углу в это время Сержан Глир выливал ещё тремя банками. "Рыже", сказал он. "Да, детка, поужинай с нами. У нас тунец. Будет круто". Он поймал банки, вскрыл одну и вывалил содержимое в глубокую чашу, залив потом майонезом. пахло рыбой в масле. Я сегодня чуть не утонула, пока искала твоего сына, обратилась к Фрэнки Эни. А ты здесь упарываешься? Веселье сошло с лица Фрэнки. Новостей пока нет, поспешила добавить Эни. Ни хороших, ни плохих. Не стоило ей осуждать Фрэнки. У неё на это не было права. Как не было ни у кого вообще. Просто Фрэнки справлялась с горем, как умела. Потому что когда всё закончится, ей придётся ещё как-то жить с последствиями. Столько людей собралось помочь, добавила Эни. Чуть ли не все на этом острове. Мы искали, пока не стало слишком опасно. Фрэнки спрятала лицо в ладони и зарыдала. "Ну вот", сказал Сэт неуклюже обнимая её длинными руками. "Вот облом". Фрэнки оттолкнула его. "Тебя там Рори ждёт", сказала Эни. "Отвезёт на допрос". Я утром уеду отсюда на пароме, добавила она, поняв, что пришло время двигаться дальше. Никто не станет по ней тосковать, и неважно, чего там хотел от неё Трей. Если она останется, то всем и ей самой от этого будет только хуже. Удачи, соболезную тебе, Фрэнкивс хлипнула. Куда ты? спросила она. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Поднявшись к себе, она услышала, как по пустому дому разносится шёпот Фрэнки и Сета. Немного погодя, хлопнула входная дверь. Это Фрэнки вышла наконец к кроре. Тогда Эни легла на влажный матрас. Застонало на ветру дерево и какой-то пластиковый предмет пронёсся через крону. Эни вообразила, как местные ютятся сейчас по домам, пережидая, как и века до этого, когда же уймутся ветры и дождь. Она ничем не лучше Фрэнки. Никогда не была лучше её. Поэтому и ушла. Правда, со временем изменилась. Сильно изменилась. И прежде чем за ней завтра утром придут копы, она должна уйти. Прежде чем её вызовут на допрос. Прежде, чем ей придётся столкнуться с Треем или Лидией, или с правдой о себе. Эни снова достала из рюкзака предоплаченный телефон. На шкале зарядки оставалось последнее деление. 5%. Сперва она написала привычное сообщение и добавила в адресаты единственный номер, который знала наизусть. Потом вгляделась в экран, задержав палец над кнопкой отправить. Хорошо, когда тебя помнят, когда тебя кому-то не хватает. И ещё лучше, когда есть кто-то, кому не плевать, настолько, что он ответит. Если тебе грозит опасность, об этом надо сказать. И не нажала отправить. О чём почти сразу же пожалела, но некоторые вещи не изменишь.